Между тем, граф Конрад, казалось, жил только для удовольствий. Он не пропускал ни одного бала, ни одного праздника в богатом городе Аугсбурге, которому торговля с венецианцами приносила большие доходы. То в нем устраивалась карусель, то кулачный бой, то происходили выборы членов городского совета, и по этому поводу давались блестящие пиры. Нередко на площадях были танцы, причем танцующие пары проходили по всем улицам. Это давало случай молодым дворянам одаривать горожанок золотыми кольцами и шелковыми платками и выкидывать забавные шутки. Во время карнавала общее веселье дошло до какого-то опьянения. «Все это было чуждо Матильде» которая сидела в своей дымной кухне и, вздыхая, размышляла о капризах счастья, дающего одним все, а другим ничего. Как-то раз ей попалось на глаза ее деревянное яблоко, о котором она почти совсем забыла. Никогда еще ей не приходило в голову открыть это яблоко и испытать его силу. Но теперь ей вздумалось получить первый опыт. Аугсбургцы давали в это время роскошный пир по случаю рождения принца Максимилиана, сына императора Фридриха. И на это празднество съехалось из окрестностей множество прилатов, графов и рыцарей. Празднество продолжалось несколько дней. По утрам проводились турниры, а по вечерам в ратуши давались балы, на которые были приглашены самые красивые из горожанок, и танцы продолжались каждый вечер до белого дня. Граф Конрад не пропускал ни одного из этих празднеств и царил на балах. Матильде также захотелось повеселиться. Управившись с кухней и подождав, Пока все в доме успокоилось, она пошла в свою комнату, смыла с лица сажу, взяла в руку яблоко и пожелала тотчас же иметь самый роскошный наряд, какой только может быть на свете. Открыв после того яблоко, она вынула из него кусок богатой шелковой материи, которая обвелась вокруг неё, шумя, как бегущий ручей, и приняла форму прелестного наряда со всеми необходимыми украшениями к нему, сшитого как по мерке. С детской радостью осмотрела себя Матильда в зеркало. Ее женское тщеславие было вполне удовлетворено. Она решилась довести до конца задуманное предприятие и, снова взяв яблоко, повернула его трижды на ладони, говоря «Крепкий сон, тихий сон, снизойди, на весь двор. В ту же минуту вся дворня крепко заснула, начиная от бдительной домоправительницы до привратника, дежурившего у ворот. Матильда поспешно вышла из дома, прошла невидимкой по улицам и с достоинством королевы вошла в танцевальную залу. По галерее вокруг залы пробежал одобрительный ропот, и все с восхищением обратили глаза на очаровательную красавицу. Одни любовались ее красотой, другие — богатством и вкусом наряда, третьи шепотом спрашивали друг друга, кто она и откуда. Но на этот вопрос никто не мог дать ответа. В числе рыцарей, теснившихся, чтобы взглянуть на прелестную незнакомку, Разумеется, находился и граф Конрад. Взглянув на нее, он сознался, что еще не выдавал подобной красавицы, и поспешил подойти и пригласить ее на танец. Она скромно подала ему руку и стала танцевать, как грация. Конрад не отходил от нее весь вечер, и как человек опытный, Вскоре заметил, что его дама не чувствует к нему отвращения. Ему оставалось только узнать, где живет его прекрасная незнакомка. Но сколько он не допытывался, однако ничего не мог узнать. На все его вопросы она отвечала уклончиво. Ему удалось только добиться от нее обещания быть на балу и на следующий вечер. Он надеялся перехитрить ее и велел всем своим слугам следить за ней, чтобы узнать, где она живет. Он был уверен, что она из горожанок, между тем, как другие гости, видя, как дружески беседует она с графом, решили, что она принадлежит к его близким знакомым.